Машина неслась к двум раненым, лежавшим на мостовой. Херриген высунулся в свободное от дверцы пространство, правой ногой вжимая педаль газа в пол и держась правой рукой в самом низу руля. Он висел сбоку машины, как индейц на боевом коне, двигаясь на бандитов под углом. Он рассчитал все до секунды. Скорпионы открыли бешеный огонь по приближающейся машине. Повиснув в дверном проеме, Хериган старался не потерять управление, в то время как пули прошивали ветровое стекло и осыпали его колючим стеклянным дождем, напоминавшим крошенный лед. Они прошили приборную доску спинки спинке сидений, стуча по металлическому корпусу точно сотни молотков. Херриган завис еще ниже, до да более изогнув позвоночник, но руль не выпускал. Приблизившись к раненым, он резко потянулся, включил низшую передачу. Заскрежетал протестуя металл, машина притормозила и пошла юзом. Потом, виляя как рыба хвостом, со скрежетом остановилась перед лежащими на мостовой, обеспечивая собой прикрытие между ними и бандитами. Из-за заграждения показались несколько полицейских. Они передвигались, пригнувшись, короткими перебежками. От скорпионов их прикрывала только машина Херригана. Пока они оттаскивали раненых, Хериген выскочил из автомобиля и, оставаясь вне поля зрения стрелков, попытался приблизиться к почерневшему от копоти Мерседесу. Он метнулся к машине с винтовкой в руке. Град пульс застучал по мостовой. Автомобиль Херигена обеспечивал прикрытие для его товарищей, но он прикрывал и скорпионов которые тут же выскочили из-за грузовика и понеслись, отстреливаясь на бегу к зданию, в котором располагался их штаб. Ситуация изменилась, и полицейские за заграждением зашевелились. Увидев, что колумбийцы помчались к зданию, они сменили позицию и открыли сильный огонь. Пятеро из бандитов успели проскочить в дверь полуразрушенного здания, но шестого у порога настигли пули. Это Денни с Леоной, стреляя на ходу, выбежали на улицу. Херриган молниеносно вскочил на капот Мерседеса, кубарем скатился на другую сторону и застал врасплох оставшихся четырех бандитов. Не успели они направить на него оружие, как он в упор расстрелял их всех. Хищник внимательно наблюдал за Херриганом. Сканер боевого шлема следил за его передвижением, вводя информацию в свой псионический банк данных и анализируя ее с фотонной скоростью. Эта информация даст охотнику возможность измерить скорость реакции его будущей добычи. Подчиняясь телепатической команде, сканер увеличил изображение, и хищник стал изучать обозначенные тепловой линии черты лица Херригана. «Этот человек – искусный охотник», – подумал хищник. «Настоящий воин. Неплохо бы выяснить его мастерство, проверив сначала мастерство тех, на кого он охотится».